Глава 14. Одиночество. Вечером я уехал с острова. Небольшой юго-западный ветерок гнал мой плод, и он медленно продвигался вперед в открытое море. Остров, по мере моего удаления, от него уменьшался все более и более. И наконец, одни только спиральные струйки дыма-вулкана на фоне неба, залитого лучами заката, выдавали его присутствие. Так блуждал я по морю в продолжении трех дней, расходуя с чрезвычайной бережливостью еду и воду. На третий меня приняли на брик, который шел из Азии в Сан-Франциско. Ни капитан, ни его помощник не хотели верить моей истории, думая, что мое долгое одиночество и постоянные страхи лишили меня рассудка. Тогда, боясь, что того же мнения будут держаться и другие люди, я старался избегать рассказов о своих приключениях и решил совершенно не вспоминать о происшедшем со мною после кораблекрушения судна «Дам-Альтьер» и до того момента, когда я был взят на брик, то есть вычеркнуть из своей памяти целый год своих мытарств. Мне приходилось действовать чрезвычайную осмотрительностью, чтобы не быть принятым за помешанного. Меня часто посещали воспоминания о законе, о погибших двух моряках, о трупе в чаще камышей. Наконец, как немало естественным может показаться это, тем не менее, при мысли о возвращении в общество себе подобных, я вместо рассчитываемой спокойной жизни и доверия среди людей почувствовал в сильнейшей степени тот смутный страх, который беспрерывно мучил меня во время пребывания моего на острове. Никто не хотел мне верить, и я таким чуждым казался для людей, каким был в свое время для людей-животных. К тому же у меня, без сомнения, сохранились некоторые природные узости моих прежних сотоварищей. Говорят, что страх есть болезнь, хотя бы это и было так». Я могу теперь, спустя несколько лет, уверить, что постоянное беспокойство, подобно тому, какое может испытывать полуукращенный львенок, смущает мой дух. Оно принимает самую различную форму. Я вижу лица мрачные и оживленные, пасмурные и страшные, быстрые и лживые, и нет ни одного с выражением спокойствия разумного существа. А между тем я не могу помешать себе стараться не встречаться с ними, избегать их любопытных взглядов, вопросов, помощи. И мне хочется снова удалиться от них и остаться наедине с самим собою. По этой причине я живу теперь подле пустой широкой равнины, где могу уединиться, когда такие сомнения не сходят в мою душу. Тихо бывает тогда в громадной пустынной равнине. Во время жизни в Лондоне мое чувство страха было для меня невыносимо я не мог избегать людей их голоса слышались через окна и запертые двери служили лишь ничтожную предосторожностью я выходил на улицу и боролся с моими иллюзиями но мне казалось что женщины кругом меня миукали голодные украдкой бросали на меня завистливые взгляды бледные и изнуренные рабочие покашливая с опущенными вниз глазами проходили мир Тяжелую поступью, подобно раненым животным, теряющим свою кровь. Старцы, сгорбленные и пасмурные, ворча сквозь зубы, шли по улицам и равнодушно относились к высмеивающим их ребятам. Когда же я входил в какую-нибудь часовню, и там повторялось то же самое. Мне казалось, что патер лопочет великие мысли, подобно человеку-обезьяне. Или же я забирался в какую-нибудь библиотеку, и в ней сосредоточенные лица, наклонившиеся над книгами, представлялись мне существами, терпеливо выслеживающими свою добычу. Но особенно мне были противны угрюмые и невыразительные лица, встречаемые в поездах и омнибусах. Они скорее походили на трупы, нежели на людей, поэтому я не отваживался более путешествовать, не уверенный в том, что останусь один, и мне казалось даже, что я сам не был разумным созданием, а животным, терзаемым каким-то странным беспорядком в мозгу, который заставлял меня, как барана, пораженного вертячкой, блуждать в одиночестве». Я посвящаю свой досуг чтению и опытам по химии и провожу большую часть ночей, когда воздух чист за изучением астрономии, ибо не знаю, как и почему при виде множества сверкающих звезд чувство безопасности и бесконечного мира не сходит в мою душу. Там я верю этому. В вечных и бесконечных законах веществ, а не в заботах, преступлениях и ежедневных людских мучениях все наиболее зверское в нас должно находить утешение и надежду. Я надеюсь на это. В противном случае мне не для чего жить. Итак, моя история кончается надеждой и одиночеством. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2016 году, читал Виктор Рудниченко.